Глава третья. 90% всех сделок состоят в продаже клиенту самого себя. Ксавьера Холландер. «Давай посмотрим, верно ли я понял», — осторожно начал я. «Ты говоришь, что меня, по всей вероятности, не наймут на основании моих способностей». Я не мог поверить, что правильно истолковал лекцию Аза, но тот так и излучал энтузиазм. — Совершенно верно, малыш, — одобрил он. — Вот теперь ты уловил. — Нет, не уловил, — возразил я. — Это самая бредовая затея, о какой я когда-либо слышал. Ас застонал и уткнулся лицом в ладони. И так это продолжалось все три дня с тех пор, как мы покинули трактир. Любого бы довели стоны демона. — Извини, ас, раздраженно произнес я, — но что-то мне не верится. Я принимал на веру многое, сказанного тобой, но это... Это противоречит здравому смыслу. — Да какое имеет к этому отношение здравый смысл? — взорвался он. — Мы говорим о собеседовании для поступления на работу. При этой вспышке Лютик фыркнул и мотнул головой, вынудив нас отскочить за пределы досягаемости его рога. — Спокойно, Лютик. Постарался я обратиться к нему по поласковее. Хотя и выкатывая по-прежнему глаза, единорог возобновил свой исторический труд, и, груженная нашим снаряжением Волокуша, тащилась за ним по-прежнему в целости. Несмотря на происшествие, вроде случившегося недавно у трактира, мы с Лютиком ладили довольно хорошо, и обычно он меня слушался. Напротив, отношения с Аазом, у них, в общем-то так и не сложились, особенно когда последний вздумывал гневно повышать голос. — Будь с ним всего-навсего помягче, — авторитетно наставлял я Ааза. — Попробуй как-нибудь. — Чем пускать пыль в глаза своим сомнительным взаимопониманием с животными, — огрызнулся Ааз, — мог бы и позвать обратно дракона. Нам не хватало только, чтобы он взбаламутил всю округу. Я бросил быстрый взгляд по сторонам. Он был прав. Глиб исчез опять. «Глип!» — позвал я. «Иди сюда, приятель!» «Глип!» — донесся ответный крик. Кусты слева от нас раздвинулись, и оттуда высунулась драконья голова. «Глип!» — осведомился он, чуть склонив голову набок. «Иди сюда!» — повторил я. Ни в каком дальнейшем поощрении мой зверек не нуждался. Выпрыгнув на открытое место, он рысью бросился ко мне. «Я по-прежнему утверждаю, что нам следовало оставить этого глупого дракона в трактире», Пробурчал Аас. Я пропустил его слова мимо ушей, удостоверяясь, все ли по-прежнему в порядке со снаряжением, висевшим на спине у дракона на манер седельных сумок. Лично я считал, что мы везем чересчур много личного имущества, но Аас настоял на своем. Глиб попытался любовно ткнуться в меня мордой, и я уловил аромат его дыхания. Какой-то миг я готов был согласиться с Аазом, предлагавшим оставить дракона в трактире. Кто ты такое говорил о собеседованиях для поступления на работу?» — спросил я и для того, чтобы сменить тему, и для сокрытия дурноты от зловония. «Знаю, это кажется нелепо, малыш», — провозгласил с неожиданной искренностью Аас. «И так оно и есть, но на свете существует много нелепостей, особенно в этом измерении. Это не означает, что мы не должны иметь с ними дело». Высказанная Аазом мысль заставила меня призадуматься. Многим показалось бы нелепостью путешествовать в обществе демона и дракона. Фактически, если как следует поразмыслить, это казалось нелепостью и мне. «Ладно, Аас», — уступил наконец я, — «я могу принять существование нелепостей как реальность. А теперь попробую еще раз объяснить мне эту затею с работой придворным магом». Мы снова продолжили путь, покуда Аас приводил в порядок свои мысли. Для разнообразия Глип мирно трусил рядом с Лютиком, вместо того, чтобы учинить очередную исследовательскую вылазку в кусты. «Попытайся понять», — сказал, наконец, Ас, — «придворные магии мало работают, по крайней мере, магические. Их держат, главным образом, ради престижа, ради демонстрации того, что двор достаточно состоятелен, чтобы иметь и мага». «Их редко призывают что-нибудь сделать. Будь ты шутом, тебя б завалили работой до упаду, но магу это не грозит. Вспомни, большинство людей побаивается магии и пользуется ею как можно реже». «Если это так, — уверенно сказал я, — то я вполне годен. В своей способности ничего не делать я не уступлю любому магу на пенте. Тут спору нет, — сухо заметил Аас, — но это еще не все». Для сохранения работы не требуется почти никаких усилий, а вот получение работы может обернуться тяжелой борьбой. – А, – произнес я без энтузиазма. – Так вот, для получения работы тебе придется произвести впечатление на короля, вероятно, на его советников. Продолжал Ас. Тебе придется произвести на них впечатление собой, а не своими способностями. Как как? Хмуро поинтересовался я. «Слушай, малыш, я сказал, придворный маг — это витрина, выставленная на показ богатства. Им нужен тот, кого приятно держать при дворе, кто производит впечатление, неважно, делает он что-нибудь или нет. Ты должен излучать уверенность. И самое главное, тебе понадобится выглядеть похожим на мага или, по крайней мере, соответствовать их представлению о маге. Если сможешь одеться как маг... — Говорить как маг и вести себя как маг, то, возможно, никто и не заметит, что у тебя нет способностей, мага. — Спасибо, Аас, — поморщился я. — Ты, как никто, умеешь придать человеку уверенности в себе. — Ну, не сердись, — принялся он увещевать меня. — Ты знаешь, как левитировать довольно большие предметы, умеешь в какой-то мере летать и отлично научился чарам личины. «Для начинающего ты справляешься весьма неплохо, но не обманывайся на свой счет и не считай себя даже приблизившимся к статусу мастера-мага». Он был, конечно, прав, но мне очень не хотелось этого признавать. «Если я такой неуклюжий незнайка», — натянуто проговорил я, — «то зачем же мы суемся в придворные маги?» Ас раздраженно оскалил зубы. «Ты не слушаешь, малыш!» — зарычал он. — Удержать работу, коль скоро ты ее получишь, будет проще простого. С этим ты можешь справиться и сейчас. Сложно будет добиться найма. К счастью, с помощью немногих мелких модификаций и небольшой тренировки мы, думается, сможем подготовить тебя для приличного общества. — Каких, к примеру, модификаций? — спросил я с невольным любопытством. Ас устроил целый спектакль и заглядывание меня с головы до ног. «Для начала, — решил он, — надо заняться твоей одеждой». «А чем плоха моя одежда?» — возразил я, защищаясь. «Совершенно ничем!» — невинно ответил он. «То есть, если ты хочешь, чтобы в тебе видели неотесного крестьянина с навозом на сапогах. Но если ты собираешься стать придворным магом, ну, это другое дело. Никакой уважаемый маг никому не попадается на глаза в таком наряде». «Но я уважаемый маг?» — заспорил я. «В самом деле, кем, уважаемый?» Тут он меня поймал, и я впал в молчание. «Вот это обстоятельство я и предвидел, увозя из трактира кое-какие вещицы», продолжал Аас, указывая величественным взмахом руки на груз лютика. «Я-то думал, ты просто обчищал это заведение», — сухо сказал я. «Поосторожнее в выражениях, малыш», — предупредил он. «Это все для твоего же блага. В самом деле?» «Разве ты совсем ничего не ждешь для себя от этой операции?» Мой сарказм, как обычно, пропал в туне. «О, я буду рядом», — признал он. «Об этом не беспокойся. На публике я буду твоим учеником». «Моим учеником?» Эта работа стала вдруг казаться мне более привлекательной. «На публике!» Поспешно повторила Ас Наедине ты будешь продолжать свои уроки, как обычно Помни об этом, прежде чем начнешь резвиться, командуя своим учеником Конечно, Ас, заверил я его Так что ты там говорил о моей одежде? Он бросил на меня косой взгляд Явно с подозрением, отнесясь к моему внезапному энтузиазму Хотя, думаю, в том, как я теперь одет Нет ничего плохого, добавил я Театрально нахмурившись Это, кажется, его немного успокоило В том, как ты теперь одет, все плохо, проворчал он. Нам повезло, что те два беса оставили тут почти весь свой гардероб, когда мы отправили их в зашей вместе с Иштваном. Хиггинс и Брокхерст. Да, они самые, зло усмехнулся Ас, вспоминая случившееся. Одно можно с уверенностью сказать в пользу бесов. Они хоть и уступают деволам по части торговли, но одеваются щегальски. — Мне как-то трудно поверить, что все уложенное тобой в узлы добро — гардероб, — скептически заметил я. — Ну, конечно, нет, — простонал мой наставник. — Это снаряжение для спецэффектов. — Спецэффектов? Неужели ты ничего не помнишь, малыш? — нахмурился Ас. — Я говорил тебе все это, когда мы впервые встретились. Как бы ни были легки магические манипуляции, нельзя допускать, чтобы они выглядели легкими. Нужно немного бутафории... «Начерченная линия, ну, знаешь, как у Гаркина». В хижине Гаркина, где я впервые познакомился с магией, было полно свечей, пузырьков со странными порошками, пыльных книг, настоящее логово мага. Конечно, с тех пор я выяснил, что большая часть его имущества не требовалась для настоящего занятия, собственно, магией. Я начинал понимать, что имел в виду Ас, говоря мне о необходимости научиться устраивать спектакли. «У нас много всякого добра, которое мы можем пустить в ход, представляя тебя двору», — продолжал Ас. «Покинув трактир, что наставил там полно своего барахла, и ты найдешь среди него несколько знакомых предметов, когда мы разгрузимся». «По-моему, бесы прихватили с собой в трактир кое-что из снаряжения Гаркина». «В самом деле?» — искренне заинтересовался я. «Они забрали жаровню Гаркина». «Жаровню?» — нахмурился наставник. — Да ты помнишь, — пояснил я, — ты пил из нее вино, когда впервые прибыл. — Совершенно верно. — Да, по-моему, я видел ее там. — А что? — Да так ничего, — невинно ответил я. — Я всегда ее любил, вот и все. Наблюдая из-за спины Гаркина за его кухней в дни раннего ученичества, я знал, что у этой жаровни имелись секреты, которые мне до смерти хотелось выяснить. И еще я знал, что хочу по возможности приберечь ее в качестве сюрприза для Ааза. «Нам придется также кое-что сделать и с твоей внешностью», — задумчиво продолжал Аас. «Что ты имеешь в виду?» «Ты слишком молод», — ответил он, предвосхищая мой вопрос. «Никто не наймет юного мага. Всем нужен бывалый и опытный. Если мы...» Внезапно он оборвал фразу и вытянул шею, оглядываясь по сторонам. «Малыш», — осторожно произнес он, изучая небо, — «твой дракон снова пропал». Я быстро осмотрелся. Он был прав. «Глиб!» — позвал я. «Сюда, дружище!» Голова дракона появилась из глубин кустарника позади нас, и с пасти у него торчало что-то скользкое с болтающимися ногами. Но прежде чем я сумел опознать точно, мой зверек сглотнул, и это что-то исчезло. «Глиб!» — гордо сказал он, облизывая губы длинным раздвоенным языком. «Глупый дракон!» — мрачно пробурчал Ааз. «Прокормить его недорого», — возразил я, играя на известной мне скволыжной природе Ааза. «Пока мы ждали, когда дракон нас нагонит, у меня нашлось время поразмыслить о том, что на сей раз я не испытывал угрызений совести из-за участия в одной из афер Ааза». «Если ничего не подозревающий Родрик V попадется на нашу шараду и наймет нас, то, вне всякого сомнения, он получит больше, чем выторговал».